а мужики рядышком сигареты смолят. Они кто, сионисты, что ли? У меня создается впечатление, что кое-кто из собравшихся здесь чьится со своими велелечивыми дискуссиями, доказать малость, забитость и обиженность нашего народа. Да, у нас слишком мал демократический опыт. Да, мы с самыми последними в Европе получили Конституцию. Да, мы только сейчас впервые начали говорить открыто то, что думаем. Но это не уменьшает величие народа, а лишь высвечивает трагичность его истории –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 Каждый может прийти и принять в нем участие. А теперь, пожалуйста, доцент Тихомиров, ваша очередь. Ну, иди, подумал я, спускаюсь со сцены, иди и лги о Горенкове. Мне есть чем опровергнуть твою ложь. Статья Осинина тебе не в помощь. Глава 27. Я Чурин Арсений Кириллович. Поскольку командировку выписала союзное министерство, таможенный досмотр мы проходили возле той стойки, где укреплена табличка для членов дипломатического корпуса и официальных делегаций. Меньше народа и волокиты, хотя таможенная декларация для всех одна. Я не считал целесообразным поднимать вопрос о зеленом паспорте, владелец которого вообще не подлежит контролю. На последних метрах дистанции надо избегать лишних движений. Кузенцов проводил меня до паспортного контроля, пожелал успеха в переговорах и пообещал уделять максимум внимания Леле. Он был в курсе нашей семейной трагедии». Последнее время Лелечка пила понемногу, но каждый день поэтому лицо ее опухло, сделалось водянистым, неживым. Только глаза светились тяжелым, мерцающим светом, словно бы она неотрывно любовалась какой-то одной, постоянно видевшейся ей картиной, заверил, что будет держать на постоянном контроле завершение сдачи комплекса в Пензе и просил не тревожиться по поводу прохождения моей записки в Госнаб о дополнительных фондах для Дальнего Востока.